Глава вторая. Небеса — это не только состояние, но и место. Величественно простирается над нами небесный свод. День за днем и ночь за ночью мы с благоговением поднимаем к нему взор. Стоит ли над нами беспредельное синего дня, или вечерние облака собираются вокруг заходящего солнца? Восходит ли сон звезд, или буря гонит темные тучи, заслоняющие луну? Эти сменяющие друг друга небесные картины всегда приковывают наше внимание. Снова и снова они рассказывают нам что-то чудесное о величии нашего Бога. И все же это не те небеса, о которых рассказывает Библия, когда говорит «Господь с небес презрел на сынов человеческих». чтобы видеть, есть ли разумеющий ищущий Бога?» Псалмы 13.2. Или «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего» Евреям 4.14. Мы считаем, что когда Библия говорит о небесах, Она подразумевает два значения этого слова, как видимое над землей пространство и как некое духовное место. Небеса в первом значении подразумевают звездное небо, облака, воздушное пространство вместе со всеми его явлениями. Вспомним Бытие 1.14, и сказал Бог, «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня и ночи». Далее об этом же Бытие 1.8, 7.11, 20.18, Псалмы 8.2. Смотри также Матфея 16.3 «Различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете». Таким образом, небеса уже в Ветхом Завете и еще отчетливее в Новом Завете символ неизмеримости – и возвышенности вечного Бога, который так бесконечно превосходит видимый и пространственно-временной мир, что небо и небеса не могут вместить его. Небеса во втором смысле имеют пять оттенков значения. Первое. Небеса – обитель Божия, и поэтому Господь назван Богом небо. Господь – Бог небо. Бытие – 24.7. господи божий небес поскольку небеса место обитания бога то и в псалмах 11311 говорится бог наш на небесах и на земле творит все что хочет поскольку земля место обитания людей то в псалмах 11324 читаем небо небо господу а землю он дался нам человеческиму И так как Бог смотрит с небес на нас, то в Псалмах 13.2 говорится «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Зная, что Бог слышит с небес молитвы, Соломон взывает «Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте сем Услышь на месте обитания Твоего на небесах, услышь и помилуй». Читаем также в Луке 11.13. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящему его. Второе. Небеса место обитания вместе с Богом Отцом Спасителя. Христос спустился с небес и вновь вернулся туда после воскресения. Иоанна 3:13. Шедший с небес Сын человеческий Иоанна 3.31. Приходящий с небес есть выше всех. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Об этом же читаем в Луке 24.51. Деяниях 1.9.10. Также в Евреям 10.12. Он же навсегда воссел одесную Бога. В Матфея 24.30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. Третье. Небеса — место обитания ангелов. Смотри Матфея 18.10. Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Откровение 7.11 и многие другие места в Библии. Четыре. Небеса. Место обитания совершенных праведников. Иоанна, 14, 2. В доме отца моего обителей много. Смотри также Иоанна, 14, 4. Имена ваши написаны на небесах. Лука, 10, 20. Смотри также Евреям, 12, 23. Там жительство чад Божиих. Филиппийцам, 3, 20. Там сокровище детей Божиих. Матфея, 6, 20. Награда. пять двенадцать наследство 1 петра пят небеса место где находятся вечные блага и дары божьи и избранные удостаиваются милости и милосердия. таким образом небеса в духовном смысле обозначают как место так и состояние причем место не в этом видимом мире но в мире 재미,